Глава третья Во дворце в этот ноябрьский день действительно случилась беда. Малый Эрмитаж накануне вечером затянулся немного долей обычного. По общему отзыву гостей, давно уже не было так весело в тесном кругу государыни. Из-за границы как раз пришла эстафета с известиями, Одно известие было чрезвычайно приятное. Имперские войска одержали Викторию над революционными генералами и принудили их произвести спешную ретираду за Рейн. Австрийцы уже давно не имели серьезных успехов. неудача союзников в Петербурге вначале встречались не без приятного чувства. Они все увеличивали то значение которая Европа придавала участию русских войск в войне против общего врага. Но в последнее время у союзников накопилось уж слишком много неудач, особенно в Италии, где генерал Буанапарте шел от победы к победе. Поэтому известие о Виктории эрцгерцога Карла было встречено с искренней радостью. Императрица тотчас села за стол и написала радостно-шутливую записку имперскому послу графу Кобенцлю. Спешу сообщить превосходному превосходительству, что превосходные войска превосходного двора разбили французов на голову. Екатерина любила графа Кобенцля и допускала его в свой самый тесный круг. Он был очень некрасив, и безобразие его особенно оттеняло красоту князя платона александровича государыня любила сажать их рядом примечание в биографиях зубова справедливо замечает автор большой работы о нем напечатанный в 1876 году в русской старине постоянно находим противоречие во времени пожалования ем княжеского титула. По соображениям, которые здесь излагать не стоит, пишущие эти строки, оторванные от архивных материалов России вопреки указаниям Бантыш-Каменского, словарь достопамятных людей русской земли, Москва, 1836, том 2, страница 412, князя Петра Долгорукова, Российская родословная книга «Санкт-Петербург» 1856, том 3, страница 136, и Васильчикова. Склонился к мнению, что Зубов уже был князем в 1793 году. Автор указанной статьи в русской старине предполагает, что в 1793 году еще только велись переговоры с Венским двором о возведении графа Зубова в княжеское достоинство Римской империи. Однако, недавно, пересматривая ваш Сетунг» за 1796 год, я нашел в номере 52-м, 30 апреля 1796 года, в корреспонденции из Петербурга от 8 апреля сообщение о том, что императрица разрешила 4 апреля графу Зубову принять пожалованный ему римским императором титул имперского князя. Таким образом, первоначальное предложение мое благодаря которому в романе «Девятая термидора» Зубов назван не графом, а князем, оказывается ошибочным, пользуясь случаем сделать здесь соответствующую поправку. Автор Записка была прочтена вслух приближенным, и остроумие матушки вызвало общий восторг. На малом приеме Только речи было, что об этой записке, о блестящей Виктории австрийцев, о паническом бегстве французов за Рейн. Тон то установился такой радостный, что веселье как-то распространилось и на второе известие, сообщенное эстафетой, хотя оно само по себе было печальное. Скончался сардинский король Виктор Амадей Третий, и по этому случаю ожидался некоторый, хоть и непродолжительный, придворный траур. Траура и смерти в Эрмитаже очень не любили, но Сардинский король был стар и решительно никого не интересовал. Государыня приняла известия об его кончине совершенно равнодушно и даже шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, пугая его тем, что уж теперь, после сардинского короля, и он, верно, скоро умрет. Нарышкин, который для потехи явился на малый прием, переодетый уличным разносчиком, хоть маскарада не было, старался делать комически испуганное лицо. Но шутка матушки была ему не очень приятна. Он в самом деле чрезвычайно боялся смерти. Лев Александрович старался перевести разговор, вынимал из карманов леденцы, грецкие орехи, яблоки, выкрикивал товар хриплым голосом и продавал его гостям, как старый «коробейник», забавляя все общество. Императрица смеялась так, что в самом конце Малого Эрмитажа выразили опасение, не сделался бы у нее от смеха вновь припадок колик, как три дня тому назад. В одиннадцатом часу она удалилась вместе с князем Зубовым во внутренние покои и так хорошо провела ночь, что Марья Савишна Перекусихина, войдя в семь часов утра в опочивальню, долго не могла ее добудиться. Императрица проснулась в прекрасном расположении духа. Весело пошутив с Перекусихиной, она встала с постели и скинула с себя рубашку. При этом, как всякое утро в последние годы, Мария Савишна поделилась необычайной полноте государыни. В ней теперь, несмотря на ее малый рост, было, на взгляд Перекусихиной, более пяти пудов веса. Мария Савишна, не снимая с матушки изящного решетчатого медальона, вставила в него другой золотой стерженек, вымазанный свежим медом. Екатерина, как и другие дамы XVIII века, носила на шее ловушку для блох, помогла матушке надеть пеньюар, нежно поцеловала ее в плечика и пошла за князем. не умылась, напилась крепкого кофе, Потом весело поболтала с Платоном Александровичем, который был тоже очень хорошо настроен, отпустила его, позвала в спальню секретаря и принялась за работу. Вскоре после начала работы она вдруг поднялась, попросила секретаря подождать немного в соседней комнате и удалилась в уборную, помещавшуюся рядом со спальней. Секретарь со сконфуженным видом вышел и принялся в соседней большой комнате рассматривать картины по стенам. Он ждал с четверть часа, удивился и довольно громко кашлянул несколько раз. Заглянул осторожно в спальню, там никого не было. Подождал еще, затем обеспокоился и поделился своим беспокойством с дежурным лакеем, тульником. Тульник тотчас доложил старшему камердинеру любимцу Екатерины, Захару Зотову. Зотов сказал, что, должно быть, матушка давно вышла из уборной и, забыв о секретаре, через другую дверь спальни прошла погулять в Эрмитаж. Гуляла обыкновенно государыня в шубе и в мягких ботинках. Зотов заглянул в шкаф и увидел, что шубы и мягкие ботинки на месте – Это очень встревожило камердинера Как ему не было неловко, он подошел к уборной. Сначала кашлянул, затем слегка постучал в дверь. Потом громче. Никто не отвечал. — Ваше Величество! — Матушка! — окликнул он, дрогнувшим голосом. Ответа не было. Зотов попробовал ручку двери. Дверь, открывавшаяся внутрь уборной, была заперта. Захар Константинович вдруг чрезвычайно побледнел. Схватив с кофейного прибора нож, он смахнул с него пальцем масло, просунул лезвие в щель двери и поднял с петли крючок, которым дверь запиралась. Крючок повернулся и упал на другую сторону. Зотов нажал дверь и с ужасом почувствовал, что она открывается туго. Особенно снизу, точно к ней внизу, прижато какое-то тяжелое тело. Из уборной послышался странный, негромкий, хрипящий звук. Вскрикнув от ужаса, Зотов надавил на дверь руками и коленом и протиснулся в уборную. Не то стон, не то крик, не то вой коммердинера оповестил секретаря и тульника о случившемся несчастье в маленькой уборной на полу, прислонившись спиной к двери и безжизненно опустив на грудь голову, подогнув под себя левую ногу, выставив вперед правую, с которой свалилась туфля, сидела императрица Екатерина II. Лицо ее было багрово-красного цвета, глаза тяжело опущены. Из открытого рта вырывалось хрипение. От толчка в дверь Туловище государыни слегка обвалилось. Голова повисла на левом плече. Захарзотов выкрикивая бессмысленные слова, схватил Екатерину под мышки, выпустил, дернул поднявшийся пеньюар, спустил его на обнаженную волосатую ногу, высунул в дверь белое от ужаса лицо и пролепетал еле слышно «За князем! Скорей, за князем!» Секретарь опрометью бросился на половину Платона Альсанча. Зотов снова схватил государню под мышки и, напрягая все силы, поднял и оттащил немного от двери ее тяжелое тело. Екатерина, не открывая глаз, продолжала хрипеть. Дверь удалось открыть. Тульник сорвал с постели Софьяновый тюфяк и бросил его на пол. Затем обхватил ноги императрицы ниже колен и поднял ее с помощью сдыхавшегося Зотова. Тело было необычайно тяжело. Они втащили государню в спальню и опустили ее на тюфяк. При этом правая рука ее свалилась и мягко ударилась о ковер. Зотов и Тульник ахнули. Императрица лежала, хрипя, тяжело запрокинув голову, под которую не догадались положить подушку. Ее тело в белом, осевшем на животе и на босых ногах пеньюаре казалось частью огромного шара. За дверью спальной послышался шум бегущих шагов. В комнату ворвался князь Платон Зубов, замер на пороге и с криком ужаса упал на колени, возле хрипящего тела государыни.